Изумрудные глаза буравили молодую женщину двумя зелеными лучами. Недруги заговорили дух твой, Саша. Запечатали его и смутили. И от того тебе неспокойно. Откуда вы знаете, как меня зовут? А по телефону мне кто представлялся? Не только красиво, но еще умна и хитрость. Нет, Пете здесь точно делать нечего. А вот кабинет лучезарной удивление не вызвал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 «Разумеется!» Последние два ответа колдунья выдала тоном заправского бухгалтера. саша даже показалось, что тренькнул кассовый аппарат, и ей вот-вот предъявят чек на оплату. Конкретизированный приворот и пожизненная гарантия счастливого брака за небольшую абонентскую плату. «Олихо, они сейчас работают!» Однако вслух молодая женщина произнесла другое. «Интересное предложение».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 ищущую настоящей магии. Попытка не удалась. «М -м. «Поздравляю!» с иронией произнесла Лучезарная. «А я читала об инопланетянах и даже кино увидела Они в нем как настоящие, даже соплями чихают. В некоторых книгах говорится, что колдуны умеют делать живых кукол, големов». Продолжила гнуть свое Саша. «Думаете, они лучше полноценного мужа?» Големы Послушно исполняют любые приказы. «Согласна, это серьезное преимущество», — рассмеялась Лучезарная. Судя по всему, разговор здорово поднял ей настроение. «Но големы туповатые Их невозможно спутать с людьми». «То есть они существуют?» Тон ответа. Вот на что среагировала Саша. Последнее замечание о големах Светларика произнесла очень естественно, как рассказывают о совершенно обыденных вещах.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 — тут же спросила Саша. И удостоилась нескольких удивленных взглядов. «Во-первых, мы выступаем санитарами леса», — медленно ответил воятель. «Во-вторых, вы попробуете новые возможности». «Какие?» — подал голос Кэг. «Я люблю собак», — тихо сказала женщина. «Активизируйте персов», — распорядился админ, демонстративно не услышав Сашу. «И ставлю сотню против сломанной навахи» что в оружейных ящиках отыщется кое-что новенькое. «Что именно?» «Увидите». Ближайшая собачья морда маячила уже в полусотни ярдов. Стая приближалась медленно, но неотвратимо. Овел ее здоровенный черный кобель с белой манишкой на груди. Этим клоком светлой шерсти пес напомнил Саше бабушкиного черныша, с которым она бегала в лес по грибы и которого, вопреки строжайшему запрету, кормила и рисками и леденцами.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 Шепчет четверостишая Борисыч. Вернулся в салон фургона, уселся в кресло рядом с Кэгом, нацепил на нос очки и шепчет, не желая, чтобы товарищи слышали заклинания. Но все ведь рядом. И потому до женщины доносятся. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Как это работает? Из Грина достает из оружейного ящика странные формы жезл и подносит его к глазам.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 Огненный подарок урана ушел выше, вновь скрылся в тумане. А вот Грата не промахнулась. Ее шар взорвался в косматой гуще, превратив лай в виск и окрасив капли тумана в красное. Следующие два выстрела ударили одновременно и оба в цель. А затем обладателей перчаток поддержали из грины и Ардала, чьи жезлы, как выяснилось, посылали голубоватые молнии, способные пронзить даже толстый металлический лист. «Стреляйте!» И персы охотно стреляли